Немедленно приступить к регулярным домашним занятиям по предложенной им методике и попытать счастье на следующий год. Второй вариант менее благоприятный. Способностей у ребенка к данному виду спорта нет, и потому нецелесообразно тратить время на подготовку к поступлению в ту же секцию. Надо выбрать какую-то другую секцию. Если же к твердому выбору прийти будет затруднительно, рекомендуем попытаться определить сына или дочь в одной из групп по спортивной гимнастике, легкой атлетике или современному пятиборью. Давая совет, мы руководствуемся тем, что в названных видах спорта отчетливо проявляются самые различные физические и духовные качества. Следовательно, если новичок и не найдет себя в них, то сможет с довольно большой точностью определить наиболее подходящий для него вид спорта. Детей принимают в детские спортивные группы преимущественно с 11-12 лет, за исключением групп фигурного катания, тенниса, плавания и некоторых других. Пока еще детские спортивные школы не могут принять всех желающих, а здоровье наших детей не ждет. Оно зависит прежде всего от нас, родителей. Наверное, не надо дожидаться, пока все вопросы физического воспитания наших детей решат учителя в школе, Руководители Жеков, директора стадионов, ученые, которые пишут, может быть, учебник по физкультуре. Нашим детям нужны мы сами. Наш пример для них самый увлекательный. Заразимся спортом мы, увлекутся дети. Естественно, не каждый из малышей станет чемпионом, но каждый обязательно должен вырасти крепким и здоровым. Когда люди говорят о счастье, Они прежде всего желают друг другу здоровья. Так пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми. А это значит, что здоровыми и счастливыми будем мы все. Общение детей. Наверное, никто не помнит точно, когда мы осознали, что голубое над нами небо, что солнце греет. что люди вокруг не только свои, близкие, которых можно узнать, а еще и великое множество других, совсем незнакомых, но каждый когда-то понял все это. И чтобы понять, вышел за порог своего дома, вышел погулять. Это взрослые думают, что гулять значит дышать свежим воздухом. Ребенок, гуляя, непрерывно, неутомимо изучает. Малыши совсем не любят оставаться исследователями-одиночками. Вот из угла появился еще один открыватель, и индивидуальное накопление опыта уступает место общению. Как много в жизни значит человеческое общение, они поймут гораздо позже, зато сейчас просто наслаждаются обществом друг друга. Оба понимают друг друга буквально с полуслова, а то и вовсе без слов. Каким-то непостижимым для нас образом маленькие чувствуют, что они сородичи, соплеменники в мире больших, и это рождает у них совершенно иные отношения. Разумеется, жизнь их и благополучие целиком зависит от взрослых, которым предстоит ввести их во владение сокровищами человеческого опыта. И все-таки маленькие ровесники способны дать друг другу очень много. Переход от себя к другим, от единичного к всеобщему огромное, неоценимое приобретение. Со временем они научатся обмениваться сообщениями, говорить не только для себя, для других, понимать других, а ведь это делает маленького человека существом говорящим и мыслящим. Один двухлетний отчаянно пыхтя вскарабкался на скамейку. Другой, такой же, посмотрел И взобрался тоже. Первый тут же сел и сполз на землю. Второй проделал то же самое. Тогда первый принялся бегать вокруг скамейки. Второй не заставил себя ждать. Так носились оба, пока не были разведены в разные стороны. Ишь проказники! Если бы юные проказники явились на свет без этой готовности всем и во всем подражать, удалось бы им так легко научиться говорить, и овладеть бесчетным множеством других своих умений. Копируют они с великим удовольствием, повторяют позы, движения, звуки, действия,